В одиннадцать часов ночи президент, госпожа Никсон и я ушли. Около моей машины мы с госпожой Никсон поцеловались на ночь, словно много лет были подругами. Остальные гости еще танцевали далеко за полночь. Всего я провела в Вашингтоне четыре дня. Шагая в ногу со звенящим медалями американским генералом, что мне было довольно нелегко, Я возложила венок из синих и белых цветов на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Я посетила мистера Роджерса в Министерстве иностранных дел и была приглашена им на ленч. Видела мистера Мелвина Лерда в Министерстве обороны, встретилась с членами комиссии по иностранным делам Конгресса и появилась в Национальном пресс-клубе, где встретилась с самыми жестокими и опытными американскими журналистами. Сперва у меня было такое чувство, какое, наверное, бывает у боксера на ринге. Но они были со мной очень милые и, по-видимому, были довольны, что я отвечаю на их вопросы очень коротко и очень просто, хотя, признаться, они не задали мне ни одного вопроса, которого бы мне раз двадцать уже не задавали прежде. Правда, два раза я услышала нечто новое. Один газетчик спросил. «Применит ли Израиль ядерное оружие, если его существование будет под угрозой?» На это я правдиво ответила, что, по моему мнению, мы не так плохо справляемся и с обыкновенным оружием. Мой ответ был встречен смехом и аплодисментами. А президент пресс-клуба обратился ко мне с просьбой, которая меня рассмешила. «Ваш внук Гедеон говорит, что вы готовите самую лучшую фаршированную рыбу в Израиле», — сказал он. «Не дадите ли нам своего рецепта?» «Я сделаю другое», — ответила я. «Обещаю, что в следующий раз я приеду на три дня раньше и приготовлю фаршированную рыбу на ленч для всех вас». Через несколько месяцев во время интервью в Лос-Анджелесе меня спросили, умею ли я готовить хороший куриный суп. Конечно, ответила я. Не пришлете ли нам рецепт? С удовольствием, сказала я, не подозревая, что через неделю интервьюер получит сорок тысяч требований на этот рецепт. Надеюсь, что в конце концов было сварено сорок тысяч кастрюль хорошего еврейского супа. Но не о моих поварских талантах шла речь в Вашингтоне. Речь шла о дружеских связях между США и Израилем и об отношении Соединенных Штатов к той политике, которую мы проводили в ответ на войну на истощение. Перед моим отъездом господин Никсон сделал заявление для прессы от своего и моего имени, в котором подводились итоги моему визиту, хотя кое-какие детали там отсутствовали. «Думаю, — сказал он, — что вы прекрасно понимаете позицию, которую мы оба занимаем, и что после нашей встречи может начаться некоторый прогресс в решении труднейших проблем, с которыми мы сталкиваемся на Ближнем Востоке. Не думаю, что они могли быть разрешены молниеносно». С другой стороны, мы должны стараться, и мне было очень приятно встретить полное сочувствие премьер-министра и ее коллег по этому вопросу, искать и найти путь к миру. Мы не можем сообщить, что собираемся предпринять нечто новое, но мы полагаем, что достигли лучшего понимания, как двигаться в этом направлении в дальнейшем. Из Вашингтона я отправилась в Нью-Йорк, где дела... Сменяли друг друга с такой быстротой, что я даже не успела ощутить усталость. Меня замечательно встретили в сити холли я завтракала сутаном, провела ряд встреч в своих апартаментах в отеле уолдорф Астория, посетила дипломатический прием Уэбана и колоссальный банкет, устроенный ОЕП, Израильским акционерным обществом и еще пятью-десятью еврейскими организациями. Все это в первый же день». Потом я отправилась в Лос-Анджелес, потом в Милуоки, после чего возвратилась на восточное побережье. Я рассчитывала вернуться домой 5 октября, но было одно приглашение, от которого я не могла отказаться, и я осталась еще на один день, чтобы выступить на съезде Афтсирм в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Американская Федерация Труда и Союз Индустриальных Рабочих Мира проводят съезды каждые два года. Много лет эта организация была очень близка с Израилем, особенно с Гистадрутом, и ее председатель, мой старый добрый друг Джордж Мини, был почетным председателем Совета Американских Профсоюзов по Гистадруту. Впервые после отъезда из Израиля я, обращаясь к этой огромной аудитории профсоюзных деятелей, почувствовала себя как дома. Говорила я о том же, о чем и в Филадельфии, Вашингтоне, Милуоке, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, о чем и теперь постоянно говорю, о мире между нами и арабами. Это будет великий день, сказала я своим друзьям, рабочим и профсоюзным лидерам Америки, когда арабские фермеры перейдут Иордан не на танках, а на тракторах и протянут руку дружбы, как фермер фермеру, как человек человеку. Может быть, это и мечта, но я уверена, что в один прекрасный день она сбудется. Когда я возвратилась в Израиль, Я уже знала, что мы фантомы получим, хотя еще и не могла об этом объявить, и поэтому на сердце у меня полегчало. Но война на истощение продолжалась, террористы продолжали действовать, число советских военных в Египте росло не по дням, а по часам, включая летчиков и обслугу ракет «Земля-воздух». Словом, до мира было так же далеко, как и всегда. Собственно, почти ничего не изменилось с тех пор, как я вступила в должность. Каковы бы ни были причины, по которым я стала премьер-министром, они, к несчастью, продолжали существовать и накануне всеобщих выборов, седьмых, со времени основания государства. За истекшие месяцы, однако, мои, так сказать, оценки улучшились. И хотя я не могла бы победить в конкурсе на популярность, все-таки приятнее получить оценку 75 или 80, чем 3. Так или иначе, нельзя сказать, чтобы результаты выборов были непредсказуемы. Марах получил 56 из 120 мест в Кнесете. И я представила свой всеохватывающий кабинет без партии Гахал, которая покинула правительство. Теперь, когда я стала премьер-министром как бы по закону, я очень надеялась приступить к разрешению растущих социальных и экономических трудностей. Они уже стали создавать настоящие трещины между разными слоями населения. «Я уже много лет заявляла и в Гистадруте, и в партии, что ввиду невозможности для нас не поддерживать огромный военный бюджет, нам надо, по крайней мере, постараться всем вместе что-то предпринять, чтобы сократился все увеличивающийся разрыв между людьми, у которых есть все необходимое, если не все желаемое, и теми десятками тысяч которые все еще живут в плохих помещениях, плохо одеваются, иногда даже плохо питаются и недостаточно образованы. В основном это была та часть нашего народа, которая прибыла к нам в 48, 50 и 51 годах из Йемена, Ближнего Востока и Северной Африки, и чей жизненный уровень в конце 60-х и начале 70-х годов еще оставлял желать лучшего, выражаясь осторожно. Да, мы могли поздравлять друг друга с тем, что с 49 по 79 год мы построили более 400 тысяч общественных зданий, и что не было самого изолированного местечка в стране, где бы не было школы, детского сада, а часто и яслей. Но сколь законным мы бы не гордились нашими свершениями, оставались и другие, менее приятные факторы. В Израиле были и богатство, и бедность. Ни то, ни другое не было чересчур велико, но и то, и другое существовало. Были и есть еще израильтяне, живущие в десятером в двухкомнатном домике. Их дети бросают школу, хотя они были бы, вероятно, полностью освобождены от платы за обучение в средней школе, становятся преступниками в значительной степени из-за своего происхождения. И считая, что им угрожает опасность превратиться навсегда в непривилегированных второстепенных граждан, смотрят на новых иммигрантов как на людей, из-за которых их положение станет еще хуже. Есть и другие израильтяне, хоть их и немного, которые живут в сравнительной роскоши, ездят в больших машинах, устраивают большие приемы, одеваются по последнему слову моды и вообще усвоили себе заграничный стиль жизни, который не имеет никакого отношения ни к экономическим возможностям страны, ни к условиям нашей национальной жизни. Между этими двумя группами находятся массы квалифицированных рабочих и белых воротничков, с трудом сводящих концы с концами, не имеющих возможности сохранить свой отнюдь невысокий жизненный уровень на одну зарплату, в течение десятилетий доказывавших свою способность к самодисциплине, самопожертвованию и патриотизму, и тем не менее, как я считала, отвечавших за наш бич забастовки и виновных в том, что каждый раз, когда повышалась зарплата низкооплачиваемым, они требовали, чтобы она повышалась на всех уровнях. С ними-то я, хоть и не слишком успешно, стала обсуждать сложившееся положение. Что-то происходило с профсоюзными массами, основой Гиста Друта. Что-то происходило со здравым смыслом израильских рабочих, и я не могла и не хотела об этом молчать. Никто сильнее меня не верил, что профсоюз не только может, но и обязан защищать права рабочих и призывать к забастовке, если переговоры затягиваются или соглашение не может быть достигнуто. Но когда соглашение подписано, то его надо выполнять, а не предъявлять немедленно новые требования. И тем, кто не находится в самом низу национальной экономической лестницы, нужно понимать, что повышение зарплаты в первую очередь должны получать наиболее нуждающиеся. Принцип дифференциации вовсе не должен быть для нас священным. Я боролась против него в Гистадруте, боролась много лет назад и готова была начать эту борьбу и теперь. Всему должен быть предел. Да, израильским врачам, медсестрам и учителям приходится нелегко экономически, но все-таки они могут продержаться, тогда как низкооплачиваемые при постоянном росте инфляции и дороговизны без повышения зарплаты не выживут. Что может быть проще этого рассуждения? Особенно несочувственно я относилась к забастовкам жизненно важных служб в стране, находящейся в состоянии войны. Вряд ли я должна объяснять, как нелегко было мне решиться запретить забастовку больничного персонала. Но не было другого способа избежать возможных в случае забастовки смертей, и я стиснула зубы и издала приказ о запрещении. «Правительство не может сделать все сразу», — повторяла я народу. «У него нет волшебной палочки, при помощи которой можно выполнить все требования, уничтожить бедность, но не вводить налогообложение, выигрывать войны, продолжать абсорбцию мигрантов, развивать экономику и давать каждому, что ему полагается. Никакое правительство не может сделать все это одновременно». Но дело было не только в деньгах. Социальное равенство достигается не просто с помощью материальных ресурсов. Чтобы уничтожить бедность и ее последствия, нужно, чтобы усилие было сделано с обеих сторон. И тут я тоже высказалась без обядников. Прежде всего, те из нас, кто беден, не должны позволить себе превратиться в объект забот для других. Они тоже должны проявлять активность а более устроенные и обеспеченные слои населения должны включиться в добровольное движение, имеющее целью социальную интеграцию. Разрыв между теми, кто получил образование и квалификацию, и теми, кто их не получил, во всяком случае, не менее трагичен, чем разрыв между теми, кто может и кто не может экономически справиться. Кое-что было достигнуто, но далеко недостаточно. Я сформировала комиссию при премьер-министре, занимающуюся проблемами молодежи. Туда входили выдающиеся педагоги, психологи, врачи, полицейские, инспекторы, наблюдатели за поведением условно осужденных и так далее. Все они работали бесплатно, хоть им и понадобилось два года, а не несколько месяцев, как я надеялась, чтобы выработать рекомендации, но мы воспользовались некоторыми рекомендациями до того, как они были опубликованы. Когда нам приходилось поднимать цены на основные продукты питания, мы снимали налог с низкооплачиваемых. Мы строили сколько могли, дома для низкооплачиваемых. А я вела свою собственную войну, не имевшую конца за строительство домов, где бы квартиры сдавались в наем. Строительство, которое можно было бы субсидировать в случае надобности. Все это приходилось делать или во время военных действий, или в разгар терроризма, и денег всегда не хватало, даже для самых неотложных нужд. И этого, не говоря обо всем прочем, я никогда не могла простить нашим соседям. Был бы мир, мы могли бы построить, пусть не идеальное, но во всяком случае, куда лучшее общество. Но где тот мир? В августе 70-го года осуществилась наконец Роджерсово прекращение огня. Насар сказал, что он принимает его на три месяца, но время сказало свое слово, и в сентябре Насар умер, а президентом Египта стал Анвар Садат. Садат производил впечатление более благоразумного человека, способного трезво оценить преимущества, которые прекращение войны сулит его собственному народу. Мало того, были признаки, что он не слишком ладил с русскими. В Иордании же король Хусейн, с такой радостью предложивший приют палестинским террористам, внезапно понял, что они являются для него серьезной угрозой, и в сентябре расправился с ними. Для Альфат это может быть был черный сентябрь. Мне же стало казаться, что чего доброго у мирной инициативы США и доктора Яринга появились некие слабые шансы на успех. Арабские лидеры ничуть не изменили свои заявления по поводу Израиля и по-прежнему требовали полного отвода наших войск. Но речь уже шла о том, чтобы восстановить судоходство по Суэцкому каналу, отстроить египетские города на его берегах, дабы там началась нормальная жизнь. И все это порождало в Израиле некоторый оптимизм. Прекращение огня вошло в силу. Мы по-прежнему оставались где были, арабы отказывались встретиться с нами и вступить в переговоры, и оптимизм постепенно выдохся, но не окончательно. И войны не было ни в 71-м, ни в 72 году, но мира не было тоже, и арабский терроризм становился все ожесточеннее и бесчеловечнее. Конечно, никто в цивилизованном мире не одобрял расстрела католических паломников из Пуэрто-Рико в аэропорту в Лоде, где вместе с ними погиб и один из самых выдающихся израильских ученых. Или похищение и убийство израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. Или убийство израильских детей, запертых в школьном здании в городке Малот. Никто не одобрял. И после каждого злодеяния я получала потоки официальных соболезнований и выражений сочувствия. Тем не менее считалось и считается до сих пор, что мы должны прийти к соглашению с убийцами, как это сделали другие государства, и позволить фанатикам-самоубийцам шантажировать нас и поставить новый террор. Но никто никогда не узнает, чего стоит правительству Израиля отвечать «нет» на требования террористов и понимать, что ни один из израильских представителей, работающих за границей, не застрахован от бомбы в письмене, говоря уже о том, что любой тихий пограничный городок Израиля может быть, и это бывало, превращен в бойню при помощи нескольких безумцев, Возвращенных в ненависти и в убеждении, что они смогут выдавить из Израиля его умение оставаться непоколебимым перед лицом страдания и печали. Но мы научились противостоять террору, охранять наши самолеты и наших пассажиров, превращать посольства в маленькие крепости, патрулировать школьные дворы и городские улицы. Я шла за гробом жертв арабского терроризма, я посещала их семьи. И я испытывала чувство гордости, что принадлежу к нации, которая сумела вынести все эти подлые трусливые удары и не сказать «хватит, с нас хватит, отдайте террористам то, чего они добиваются, потому что мы больше не можем». Другие правительства подчинялись террористам, отдавали в их распоряжение самолеты, выпускали их из тюрьмы а новые левые и иностранная печать называли их партизанами и борцами за свободу. Для нас, во всяком случае, они остались преступниками, а не героями, и хотя каждые похороны были для меня мукой, закладка мин в супермаркеты и автобусы, убийство семи старых евреев в Мюнхенском доме для престарелых и прочие славные дела священной войны не поражали мое воображение. Меня буквально физически стошнило, когда через шесть недель после мюнхенских убийств второго года убийцы были освобождены с огромной рекламой и отправлены в Ливию. Арабские государства продолжали снабжать террористов оружием и деньгами, предоставляя им базы, и начинали вопить изо всех сил, когда, бомбя базы террористов в Сирии и в Ливане, мы давали понять, что считаем эти страны ответственными за происходящее. Единственным решением вопроса был мир, не только почетный, но и прочный мир. Единственным способом добиться мира было убедить наших друзей, поскольку наши враги не хотят с нами разговаривать, что наша позиция правильна и надо исследовать все возможности, которые могут привести к переговорам. О целом ряде моих поездок и бесед рассказывать еще нельзя, но об одной из них я сегодня уже могу написать. В начале 1972 -го года помощник министра иностранных дел Румынии приехал в Израиль с целью встретиться с людьми в нашем министерстве иностранных дел. Но он попросил, чтобы ему была предоставлена возможность встретиться со мной, причем с глазу на глаз. Больше никто не должен был присутствовать при нашей беседе. У нас с Румынией были очень хорошие отношения. Это была единственная восточноевропейская страна, не порвавшая с нами дипломатических отношений после шестидневной войны, отказавшаяся принять участие в гнусной советской антиизраильской пропагандистской кампании и обличать вместе с советским блоком нашу агрессию. У нас с Румынией были заключены взаимовыгодные торговые договоры, Мы обменивались выставками, музыкантами, театральными коллективами, и из Румынии шла некоторая эмиграция. Я в 70-м году встречалась с энергичным и привлекательным румынским президентом Николаем Чаушеску. Он мне понравился и вызвал мое восхищение тем, что не уступил арабскому нажиму и сумел сохранить дипломатические связи и с нами, и с арабскими государствами. Я знала, что чаушеску очень хотел бы способствовать заключению мира на Ближнем Востоке, и потому не слишком удивилась, когда заместитель министра иностранных дел, оставшись с глазу на глаз со мной, сказал, что явился в Израиль специально, чтобы сказать мне следующее. Мой президент просил меня передать вам, что во время недавнего посещения Египта он видел президента Садата и в результате этой встречи имеет для вас важное поручение. Он хотел бы передать его вам лично, но так как он сюда приехать не может, он отправляется в Китай, он предлагает, чтобы вы приехали в Бухарест инкогнито, или, если хотите, он может прислать вам официальное приглашение. Я не согласилась, что предстоящая поездка в Китай автоматически исключает поездку в Израиль, но сказала, что, разумеется, поеду в Бухарест при первой же возможности. Не инкогнито я считала, что такой способ не подходит премьер-министру Израиля, если только это не совершенно необходимо, а как только получу официальное приглашение. Приглашение от Чеушеску вскоре пришло, и я полетела в Румынию.